«Шарлотта». Я стала все время врать. Сперва это была мелкая ложь во имя добра. Ответы на вопросы «Мам, ты в порядке?» Когда секретарь в стоматологии трижды звала меня по имени, а я не реагировала, или когда позвонил телемаркетолог, и я сказала, что слишком занята для опроса, хотя сидела за кухонным столом и смотрела в стену. Потом я перешла на более серьезную ложь. Когда готовила на обед жаркое, то забыла его в духовке». А когда Шон распилил почерневшее мясо, сказал, что, очевидно, такое плохое мясо мне продали на рынке. Я улыбалась соседям и говорила, что у нас все хорошо. Когда твоя воспитательница в садике позвонила и попросила приехать, потому что произошел инцидент, я повела себя так, будто понятия не имею, что могло тебя огорчить. Когда я приехала, ты сидела в пустом классе на крохотном стульчике рядом со столом «Мисс откинс Перевод в государственную школу прошел менее возвышенно, чем я ожидала. «Да, у тебя был полноценный сопровождающий, которого оплачивала администрация Нью-Гэмпшира. Но мне пришлось отстаивать твои права до последнего. О способности самой ходить в туалет до возможности взаимодействовать с гимнастическим залом, когда игра была не слишком энергичной, и ты не подвергалась риску заработать перелом. Плюс в том, что это помогало отвлечься от иска. Минус, что мне нельзя было остаться и убедиться, что у тебя все хорошо. Ты находилась в классе с новыми детьми, которые не знали тебя и не знали об НО». Когда я спросила тебя после первого дня, что ты делала в школе, ты рассказала, как вы с Мартой играли со счетными палочками Кьюизенера, как вы были в одной команде при захвате флага. Я с огромной радостью слушала про твою новую подругу и спросила, не хочешь ли ты пригласить ее к нам домой? «Мам, вряд ли она сможет», — сказала ты. «Ей нужно готовить обед для семьи». Я поняла, что единственным твоим другом в классе стала твоя сопровождающая. Ты перевела взгляд на меня, когда я пожала руку учительнице, но ничего не сказала. «Привет, Уиллу», — сказала я, садясь рядом с тобой. Слышала, у тебя сегодня была небольшая неприятность. «Хочешь рассказать маме, что случилось, или мне рассказать?» — спросила мисс откинс но ты сложила руки на груди и покачала головой. Двое детей позвали Уиллу утром поиграть в какой-то воображаемой игре. Я приободрилась. «Но это же здорово! Уиллу обожает притворяться!» Я повернулась к тебе. «Вы изображали зверей или врачей?» «Исследователи космоса». «Они играли в семью», — объяснила мисс Откинс. «Кассиди была мамой, Дэниел — папой». «И они хотели, чтобы я была малышом», — взорвалась ты. «Но я не малыш». «Уэллу очень восприимчива к замечаниям о своем росте», — объяснила я. «Мы предпочитаем говорить, что она экономит площадь». «Мам, они все время говорили, что раз я самая маленькая, то должна быть малышом. А я не хочу быть малышом. Я хочу быть папой». Для мисс Откинса это тоже, похоже, было новостью. «Папой?» — спросила я. «А почему же не мамой?» «Потому что мамы уходят в ванную, включают воду и плачет чтобы никто их не слышал». Мисс Уоткинс посмотрела на меня. «Миссис Океев, почему бы нам не поговорить снаружи?» Целых пять минут мы ехали в тишине. «Нельзя оставить подножку к Кэссиди, когда она идет мимо тебя на обед. Но мне пришлось отдать тебе должное за изобретательность. Ты не могла кому-то навредить, не навредив при этом себе. Так что поступок был тактически умным, даже дьявольским. Уиллу, ты же не хочешь, чтобы мисс Уоткинс...» Считала тебя хулиганкой после одной недели в школе. Я не сказала тебе, что когда мы с мисс Откинс вышли в коридор, она спросила, не происходит ли сейчас что-то дома, что могло бы повлиять на твое поведение в школе. и Я соврала ей, глядя в лицо. Нет, сказала я, сделав вид, что подумала. Понятия не имеет откуда у нее это взялось. Но опять же, у уила удивительное воображение. Итак, сказала я, ожидая признания того, что ты пересекла черту. «Хочешь что-нибудь сказать?» Я посмотрел на тебя в зеркало заднего вида. Ты кивнула, в твоих глазах стояли слезы. «Мамочка, пожалуйста, не отдавай меня!» Если бы я не остановилась на светофоре, то, наверное, врезалась бы в машину передо мной. Твои узкие плечки тряслись, из носа текло. «Я буду вести себя лучше», — сказала ты. «Я буду идеальной!» «Ах, Уилова, дорогая, ты и так идеальная!» Я чувствовала себя пойманной в ловушку ремня безопасности все 10 секунд, что мы стояли на светофоре. Стоило нам тронуться, и я свернула на первую же улочку. Выключила двигатель и перебралась на заднее сиденье, вынимая тебя из кресла. Оно было адаптировано под тебя точно так же, как и твоя младенческая кроватка, с прямой спинкой, но с усиленными пеной ремнями, иначе торможение могло вызвать перелом. Я аккуратно отстегнула тебя и покачала на руках. Насчет иска мы с тобой не разговаривали. Я пообещала себе, что постараюсь как можно дольше держать себя в блаженном неведении. По этой же причине я не говорила об этом мисс откинс Но чем дольше я откладывал разговор, тем вероятнее было, что ты узнаешь обо всем от одноклассницы, а такого я не могла допустить. Правда ли я пыталась защитить себя или защищала себя? Буду ли я вспоминать этот момент через несколько месяцев, как начало разлада между нами. Да, мы сидели на Эпплтон-Лейт под сахарным кленом, и в ту секунду моя дочь возненавидела меня. Уиллу, начала я, и в горле вдруг пересохла. Если кто-то и был плохим, так это я. Помнишь, мы ездили к тому адвокату после твоих переломов в Дисней Олд? мужчине или женщине? К женщине. Она нам поможет. Ты заморгала чем поможет я замешкалась как объяснить юридическую систему пятилетнему ребенку знаешь ведь правила сказала я в доме в школе что бывает если кто то нарушает правила их выгоняют правила для взрослых те же нельзя никому вредить нельзя брать то что тебе не принадлежит если ты нарушишь правила то понесешь наказание адвокаты помогают когда кто то нарушает правила и вредит тебе Они должны убедиться, что человек, поступивший плохо, несет за это ответственность. «Как, например, когда Амелия украла мой блестящий лак для ногтей, и ты заставила ее купить мне новый из карманных денег?» «Вот именно», — ответила я. В твоих глазах снова появились слезы. «Я нарушила правила в школе, и теперь адвокат заставит меня уехать из дому», — сказала ты. «Никто никуда не уезжает», — возразила я. «Особенно ты. Не ты нарушила правила, а кто-то другой?» «Это папочка?» — спросила ты. «Поэтому он не хочет, чтобы ты нанимала адвоката». Я внимательно посмотрела на нее. «Ты слышала, как мы об этом говорили?» «Я слышала, как вы кричали». «Это не из-за папы и не из-за Амелии. Я сделала глубокий вдох. Это Пайпер». «Пайпер что-то украл из нашего дома?» Вот здесь все становится сложным. Она украла не вещь, как телевизор, например, или браслет. Она просто не сказала мне кое-что, что должна была. Что-то важное. Ты посмотрела на ноги. Это что-то насчет меня? Да. Но это не за что бы не изменило моих чувств к тебе. На этой планете есть только одна Уилу Окиф, и я рада, что она моя дочь. Я поцеловала тебя в макушку, потому что не осмеливалась посмотреть в глаза. «Забавно, однако», — сказала я, и мой голос задрожал от слез. «Чтобы этот адвокат помог, нам не нужно сыграть в игру. Придется говорить вещи, которые не являются правдой, которые могут обидеть тебя, если ты их услышишь, и не будешь знать, что я лишь притворяюсь». Я осторожно взглянула на твое лицо, убедиться, что ты меня слушаешь. «Как когда кого-то убивают по телевизору, это не по-настоящему?» — сказала ты. «Точно», — ответил я, — «пули холостые. Так почему же у меня такое чувство, что я истекаю кровью?» «Ты услышишь всякие вещи, а, может, прочитаешь и подумаешь, моя мама никогда бы такого не сказала, и ты будешь права, потому что в суде, когда я буду говорить с тем адвокатом, то буду притворяться кем-то другим, хотя выгляжу так же, и голос у меня не изменился. Я могу одурачить кого угодно в этом мире, но я не хочу обманывать тебя». Ты моргнула, глядя на меня. «Можем мы потренироваться?» «Что?» «А я скажу, играешь ты или нет?» Я затаяла дыхание. «Хорошо», — сказала я. «Ты молодец, что поставила сегодня подножку к Кассиде. Ты яростно посмотрела на меня». «Ты врешь. Мне бы хотелось другого, но ты врешь». «Хорошая девочка, мисс Откинс, нужно выщипать брови на переносице». На твоем лице засияла улыбка. Это хитрый вопрос, но ты по-прежнему врёшь, хотя у неё и правда гусеница вместо бровей. Так скорее бы сказала Амелия, а не ты. Я расхохоталась. Уиллоу, да ладно тебе. Правда. Но я ничего ещё не сказала. Тебе не нужно говорить «я люблю тебя», чтобы сказать «я люблю тебя». Ты пожала плечами. Всего лишь назови моё имя, и я пойму. Как? Когда я посмотрела на тебя сверху вниз, то с удивлением увидела саму себя в форме твоих глаз, в твоей сияющей улыбке. «Скажи Кэссиди», — велела мне ты, — «Кэссиди». «Скажи Урсула». «Урсула», — повторила я. «А теперь?» — ты указала на себя, — «Уиллоу». «Разве ты не слышишь?» — сказал ты. Когда кого-то любишь, то произносишь его имя по-другому. Вот у тебя на языке оно безопасности. Уиллу, повторила я, ощущая мягкие, как переносогласные, тягучие гласные. Может, ты была права. И это могло перекрыть все, что мне пришлось бы сказать. Уиллу, Уиллу, Уиллу. Запела я колыбельную, которая, как парашют, могла бы смягчить грядущие удары.